Глава 5. Бессмертный Робинзон. Подозрения появились у Марата давно. Панцирник говорил на слишком чистом языке древнего флонда Хлека, не вызывая затруднению робота-переводчика, что было неправильно. В небольшой колонии язык за дюжину веков неизбежно бы изменился. Кроме того, флонд слишком много знал о технологиях прежних времен. Без книг компьютеров такие знания сохранить невозможно. С другой стороны, в то, что перед ним сам Зунг Бассар, поверить было трудно. Хотя кто знает, может он проспал тысячу лет в анабиозе, или как Хахштендем долго летал на субсветовике. Наемников последняя реплика в не слишком заинтересовала. Солдаты просто не поняли, о чем идет речь. А вот гунады поняли, но не успели подумать о последствиях. Рептилии размышляли, как всегда медлительно, подарив Арсанову минутную фору, в течение которой его сознание приняло решение, а подсознание толкнуло на авантюру. И Марат с чисто земной бесшабашностью произнес негромко. «Отделение, слушай мою команду! Секция Влада! Бегом к пилотской кабине арестовать астронавтов!» Секция Фреда. Арестовать этих трех гонадов и держать на прицеле. Чень, за мной. Как он и предполагал, наемники беспрекословно выполнили приказ. Через секунду три археолога сидели на корточках, поджав под себя хвосты, заложив руки за головы и опасливо поглядывая на смотревшие им в затылке сдвоенные стволы лучеметов. Марат, Чень и Флонт побежали вдоль коридора Крупки, но уже на полпути встретили обоих навигаторов, лежавших на палубе под охраной наемников. Влад, ухмыляясь, осведомился. — Мы правильно сделали, капитан. — Молодцы! — рявкнул Ирсанов. В ответ грянуло нестройно. — Служим человечеству, сэр! Именно так полагалось отвечать согласно воинским уставам земной армии. Подняв забрало шлема, Марат обернулся к Флонду, сообщив. «Корабль наш, можем лететь». «Ты решился поднять мятеж против угнетателей», — одобрительно пророкотал панцирник. «Похоже, твоя раса не небезнадежна». Он порывался немедленно направить космолет к первой планете, однако Марат тактично намекнул, что хорошо бы устроить метасмотр. Флонд удивился, но спорить не стал. Под прицелом лучемета вкус проворно взял образцы крови, после чего Хар просканировал мозг пленника. Такие анализы делались быстро, и уже через несколько минут извращенцы подтвердили панцерному гуманоиду примерно 2000 гунадрийских лет, и зовут его действительно Зунгбассар. «На вашем корабле работает блок анабиоза», понимающе заметил Джир. «На моем корабле?» Зунг покосился на пленника. «Хвостатый угнетатель имеет в виду рухлить возле поселка? Да в этих обломках едва-едва работает радиоприемник!» Он уже вполне освоился с новой ролью и приказал беспанцерной родне связать гунадов. Проворно раздобыв прочные шнуры, солдаты перетянули рептилиям конечности, не забыв о хвостах. Эту деталь привязали к ногам. Однако даже в столь неудобном состоянии Джир остался исследователем. Не потеряв способности к академическим рассуждениям, он осведомился. «Так значит, правда, что твой корабль погиб в бою?» «Ни в коем случае!» – внезапно возбудившись, вскричал Зунг Бассар. «Предатель Хахштендем бросил меня на этой планете. Одного. Без оружия!» — На дикой планете, где нет жилья и ни одной разумной твари, только звери. — Какой ужас! — Марат содрогнулся. «Варварство — Варварство! — прошептал Гунат. Поглядев на них с презрительным недоумением, Зунгбассар возразил. — Это как раз-таки ерунда. Меня долго готовили к такой жизни. Другое страшно. Хахштендем предал империю и решил править единолично. — Какую империю? Татлак — Татлак? — воскликнул, задергавшись в путах Джир. — Вы же повстанцы, а не имперцы. — Мы сражались за империю Флондахлег, возрожденную в пламени восстания, — сурово провозгласил Зунг. — А этот выродок предал революцию, бросил за стенки многих борцов. — Похоже, что так, — согласился Марат. — Однако, как нам известно, ваш бывший соратник не справился, и армия Татлака подавила восстание. — Да при чем тут восстание? — возмущенно завопил флонт К этому времени мы были законным правительством империи. Решив вернуться к этому вопросу позже, человек продолжил мысль. «Похоже, что в трудный час, когда вторглись войска Татлака, Хахштендем одумался и послал за вами корабль. Наверное, хотел, чтобы вы присоединились к борьбе». «Полагаю, тот самый корабль, возле обломков которого я выстроил свою мастерскую», – задумчиво произнес Зунг. «И, между прочим, вовсе не обязательно, что он собирался вернуть меня в столицу. Скорее можно поверить, что экипаж корабля имел приказ убить меня». Марат и Джир чуть ли не в один голос признались, что ничего не понимают. Пропустив эту реплику мимо внимания, Флонт неуверенно поинтересовался, имеются ли на этом корабле устройства для синтеза изысканной пищи. «Давно не пробовал хорошего хлеба и соленей», — жалобно признался Зунг. «Не было времени наладить сельское хозяйство. Мясо, рыба, плоды с деревьев». Он укоризненно посмотрел на человека. «Ты не думай, мясо я сырым не ел». «Видели в твоем холодильнике», — успокоил его Марат. «Ты хорошо наладил свой быт». «Три с половиной двухсотлетия» панцирник свирепо прорычал нечеловеческое проклятие. «Столько времени впустую растрачено!» Наемники переглянулись. Они слыхали от Марата, что Зунг жил больше тысячи лет назад. В отличие от нешибко грамотных солдатиков, Ирсанов и Гунады не удивились. Кто знает, по календарям каких планет отмерял срок заключения бывший глава восставшей Оллы. И вообще... Их сейчас главным образом интересовала загадочная империя, за которую сражались зунг Бассар и Хахштендем. Да и подозрительное долгожительство звездного Робинзона оставалось интригующей загадкой. Пока гуманоиды и рептилии размышляли о своем, Зунг разобрался в системе управления и синтезировал несколько экзотических блюд. Аромат этих деликатесов показался Марату слишком своеобразным. Но флонт откушал с нескрываемым аппетитом и очень удивился, когда спутники отказались присоединиться к трапезе. «Зря!» – искренне расстроился Зунг. «Это вкусно и не повредит вашему метаболизму!» Ел он быстро и жадно, при этом громко чавкал и ковырял когтем в зубах. «Но что поделать? Тысячелетняя робинзонада не способствует сохранению хороших манер». «Варвар он варвары есть», – презрительно высказался Кус, но тут же застонал, получив от ближайшего наемника пинок по ребрам. «Эй, полегче, безхвостый! Все равно мы вернемся в Гунадри, и вы будете наказаны за мятеж!» Теперь его пнули сразу трое, и Гунат заскулив умолк. Тем не менее, на лицах наемников появилась тревога. Кажется, они впервые задумались о возможной расплате. Марата мелочи тоже волновали, и он спросил Зунга. «Что будем делать дальше?» Облизывая ложку, Флонт неторопливо произнес. «Достигнем базы, пересядем на нормальный корабль и полетим дальше». «Которую базу ты имеешь в виду?» — решил уточнить Ирсанов. «На третьей планете стоят несколько фрегатов». «Этот вариант оставим на крайний случай». Отмахнулся Зунг. «На ремонтной станции возле первой планеты должен быть по меньшей мере один крейсер. Я слышал его позывные». Флонт перевел взгляд на пленных рептилий. «А что советуешь сделать с ними? Пристрелим или выбросим за борт?» Скулеж Гунадов сделался громче, приобретая интонацию истеричных рыданий. Марат робко осведомился. «А нельзя ли их не убивать?» «Существа неприятные, но не вредные». «Можно и пощадить», — равнодушно согласился Зунг. «Заприте их в пустом трюме, кроме пилота. Он мне пока нужен». Когда наемники выводили пленников из кают компании, Джир неожиданным рывком повернулся к Зунгу и взмолился. «Ну хоть расскажи ты свою историю». — Я же столько шестнадцатилетий потратил, изучая твое восстание. — Наверное, все же стоит выкинуть его за борт, — задумчиво изрек Зунг. Не без сожаления, встав из-за стола, Флонт направился к дверям рубки. Марат окликнул его в спину, поддержав археолога. — Действительно, расскажи хотя бы в общих чертах. Мы ведь почти ничего не знаем ни о тебе, ни о твоей эпохе. «Даже не понимаем, как ты прожил столько времени без анабиоза». «Это было нетрудно», — Зунгбассар рассмеялся. «Я бессмертен». Он родился на планете Веббат в глубинке державы лек, созданный двумя народами — панцирными гуманоидами расы Флонд и шестиногими двурукими Леками. Кроме главных рас, в империи жили несколько слаборазвитых разумных видов — которых неторопливо подтягивали к высоким технологиям. Но большого внимания этой работе не уделялось. Имперские власти флондах лека жестко держали народ в повиновении, распределяя право на жизнь. Долгую, почти вечную жизнь. Элита могла бесконечно омолаживаться, пользуясь чудесами фемтомеханики. Простонародье же было обречено на недолгое прозябание в нищете и бесправии. Несправедливость такого режима частенько приводила к народным восстаниям, которые жестоко подавлялись. После одного такого неудачного мятежа Зунг стал рабом, более бесправным, чем люди в сообществе великих гостей. Пленных использовали в качестве подопытных животных. Инженер-механик по специальности Зунг Бассар понял, что с ним творится неладное, когда его возраст перевалил за полсотни лет – а мышцы сохранили молодую упругость. Панцирь не начал шелушиться и трескаться, а мех на лице оставался темно-красным, без малейших клочков седины. Кажется, на них испытывали методику борьбы со старостью, и гормональная система его организма стала вырабатывать препараты регенерации. Бронеплитки панциря опадали, и вместо них вырастали новые, молодые. В лабораториях научного центра при концлагере заключенных прогоняли через всевозможные тесты, и мало-помалу подопытные набрались знаний, которые ни за что не получили бы на своих организованных по кастовому признаку мирах. Достигнув столетнего возраста, Бассар стал особо ценным экземпляром. Повстанческие прегрешения молодых лет были забыты, и он получил кое-какие поблажки вроде дополнительных возможностей для самообразования. Бассар много читал, смотрел фильмы и начал понимать, что живет в мире еще более несправедливым, чем он считал раньше. «Однажды я узнал, что началась война с другой мощной империей», – рассказывал Зунг. Татлаки были ничуть не лучше наших угнетателей. Две банды садистов сцепились за право грабить народы скопления Пазалиадос. Вооруженные силы флондохлека вступили в соседние скопления, чтобы остановить экспансию Татлака. Поначалу сообщения с фронтов были бравурными. Потом враг начал теснить нашу армию. Мобилизованные куфонцы и калмунты отказывались воевать за флондохлек. Атуллы выступили против нас. В научном центре, где содержался Зонг-Бассар, изменилась система обучения. Из бессмертных стали готовить военных вождей и лидеров будущих повстанческих армий для действий в тылу врага. Отряд мутантов забросили в сектор Пазалеодоза, населенный колонистами Флондохлека, но теперь оккупированной армией Татлака. «Мы готовили партизанские базы, нападали на толовые части Татлаков, а главные силы врага уже вторглись в лондах лек и захватили почти половину страны. У нас были только небольшие корабли устаревшего типа, но мы хотели освободить соплеменников. Мы победили, потому что смогли поднять против захватчиков все население своих планет. Нас называли хумба шахат -ша презирающий смерть. Перелом наступил на третий год войны, когда арсенал на тыловой планете «Смертельная гора» начал производство сверхсветовых двигателей нового поколения. Быстроходные корабли «Флондахлека» оказались сильнее крейсеров, привыкших к гиперканалам Татлаков. Вооруженный новой техникой повстанческие отряды Зунга-Бассара освободили приграничную область Пазалиадоза. И колонисты назвали свой мир Буазунга, что означало «Дети Зунга», а себя стали называть Зунгшаарами. Надо было продолжать войну, но мы решили, что будем драться не за прежних владык, а за право народа на свободу. Часть имперской армии перешла на нашу сторону. Первым вождем восставших был Лек Гаймуш шарзи Большим шоком для всех, считавших себя бессмертными, стала гибель Арзи в битве. Оказалось, что они защищены лишь от естественной смерти, но мощное оружие способно их убить. После смерти Арзи восстание возглавили два псевдобессмертных флонда Зунг-Бассар и Хахштендем. Опираясь на освобожденное от угнетателей скопление Зунгшуар на окраине пазолеодоза, повстанцы отвоевали оккупированные области Флондохлека, а затем двинулись освобождать Куфон, Туллап и многие малые страны. В конце концов, собрав огромное войско, разгромили Татлак, но планету Дикниф, столицу вражеской державы, взять не удалось. Для большинства слушателей это была захватывающая история о незапамятных временах. Но Марату и Джиру открылся принципиально новый взгляд на древнюю историю. Немного мелких стран, увязших в хаотичной войне. И даже не война империи с малыми соседями. На самом деле была война двух империй, окруженных странами-сателлитами. «Хотя...» – мысленно уточнил дотошный логик Марат Арсанов, «Зунг поведал всего лишь очередную версию событий, и не обязательно достоверную». Между тем Зунг продолжал повествование. Восстание победило, и полвека прошли в мире, позволив создать государство, основанное на принципах справедливости. Потом вспыхнули раздоры между лидерами нового государства. Тендем предательски пленил Зунга и сослал на необитаемую планету, не дав бывшему соратнику ни оружия, ни средств связи. «Ты бессмертен!» Смеясь, напутствовал его коварный предатель. «Поживи там в спокойном одиночестве и станешь покладистым». Зунг долго, не меньше четверти века, бродил по планете, надеясь найти аппарат для полета на соседнюю планету или машины, чтобы построить новый корабль. Ничего, ни единого разумного существа, никаких механизмов. Планета оказалась идеальной тюрьмой. Но у бессмертного много времени. Он охотился на зверей, ловил рыбу, строил планы мести и ждал, когда в небе сверкнет трасса корабля. Убедившись, что помощи ждать не приходится, бессмертный флонд решил обосноваться капитально и построил на берегу океана дом и мастерскую. Попытался заняться сельским трудом, чтобы кормиться не только охотой. Но не успел он закончить крышу, как увидел в вечернем небе вспышки взрывов. Огненный комок промчался на фоне звезд и упал за горизонтом. Ясно было, началась война. Только вот Зунг не знал, кто с кем воюет. Космические сражения продолжались еще много дней. однажды все небо засветилось густым фиолетовым цветом и закачался грунт под ногами. Верный признак, что неподалеку в планету попал импульс тяжелой пушки. А потом битва утихла. Подождав еще около полугода, для да бессмертного времени течет незаметно, Зунг-Бассар решил найти корабль, упавший на верную погибель в начале новой войны. Больше года ушло на постройку корабля, на котором Зунг достиг берегов соседнего континента. Еще несколько лет он бродил по диким местам, отгоняя мысль, что корабль мог рухнуть в океан или взорваться. И ему повезло. В конце концов удалось найти разбитый корвет Флондахлека. Экипаж погиб, почти вся техника пришла в негодность, так что Зунгбассар смог воспользоваться лишь набором примитивных инструментов. Много лет спустя он подтянул кабель от электростанции, после чего кое-как подремонтировал примитивный проигрыватель и сумел прочитать записи в бор-журнале Корвета. Зонг узнал, что враги воспользовались междуусобицей. Сначала восстал Туллаб, затем куфон, и татлак послал на помощь войска и корабли. В сражении погибла гвардия Хомба-Шахат, и тогда, спохватившись, Хакш послал корабль за Зунгом, но флот Татлака опередил гонцов. Я понял, что никто мне больше не поможет. Оставался последний выход – отремонтировать фрегат и долететь до соседней базы. Там могли оставаться боевые корабли высокого ранга. Инженер соорудил кузницу и печь для выплавки чугуна. Поначалу ковал каменным молотом, потом построил маленькую домну потом мартен для выплавки качественной стали. Сто или больше лет потребовалось, чтобы наделать грубые металлические детали, проволоку и инструменты. А еще нужно было искать пищу, добывать руду и уголь, латать дома, которые не выдерживали больше 200 лет. Наверное, целое 20-летие прошло, прежде чем он смог изготовить электрический генератор, трансформаторы, стеклодувную установку. С помощью этой техники он кое-как собрал радиостанцию и узнал, что база первой планеты закончила ремонт одного корабля. Наконец, недавно, лет сто с небольшим назад, Зунк смонтировал довольно сложную линию – примитивные токарные и сверлильные станки, наладил штамповку пластиковых деталей. «Я пытался решить две задачи», – говорил флонт. Или подлатать корабль для короткого межпланетного перелета, или построить мощный радиопередатчик, чтобы послать в крепость сигнала, вызвать сюда корабль. Еще нужно было сделать телескоп, иначе я не знал бы, где первая планета окажется в зоне досягаемости радиосигнала. О, так ты многое сделал, почти восхищенно сказал Джир. Смерив его презрительным взглядом, Зунг Бассар гордо поведал. «Теперь у меня есть почти все нужные детали. Скоро я начал бы приваривать плита на пробоины. Потом починил бы двигатель и полетел». «Так у тебя же было радио», — с недоумением произнес Марат. «Почему ты ждал столько лет? Давно бы мог связаться с крепостью». «Не вышло», — с сожалением признался Зунг. Передатчик у меня слишком слабый, не может пароль забросить до той планеты. Я только-только завершал строительство большой параболической антенны, но теперь нужда в ней отпала. Мы полетим на корабле угнетателей. Встав из-за стола он приказал солдатам отвести жира в камеру и доставить капитана космолета. Зунк озабоченно разглядывал панели управления и при этом недовольно морщился. Ну и как, справимся? Забеспокоившись, спросил Арсанов. Скорее всего, Флонт пренебрежительно пошевелил рукой. Нам надо всего лишь подлететь поближе к базе и установить связь. Подталкивая стволами, наемники привели напуганного навигатора. Услыхав задание, капитан не стал отказываться и направил корабль к цели. — Все понятно. Старая знакомая система. С облегчением резюмировал Зунг, наблюдавший за его манипуляциями. — Можешь идти. Я сделаю остальное. Надев шлем телепатического интерфейса, он дал команду на разгон. — Быстро хватаешь, — уважительно заметил Гунат. «Из тебя вышел бы неплохой пилот!» Флонт засмеялся и махнул рукой, повелевая вернуть астронавта в камеру. Только крикнул вслед. «Я был пилотом высочайшего класса, когда твоя раса еще не слезла с деревьев!» Затем, когда они с Маратом остались одни в рубке, тихо сказал. «Наверняка я малость одичал за эти двухсотлетия. Что скажешь, галлюцинация!» Невесело улыбнувшись, Марат промолчал. Зунг равнодушно глядел на уменьшающуюся за кормой верную погибель. Внезапно флонд заговорил, и Тусуми передал его скорбь. «Страшно подумать, что моя держава погибла и отброшена в дикость. Неужели во всем флондах Леки остаются лишь старые роботы, пустые орбитальные крепости и мертвые корабли?» но нет флондов и леков, способных управлять этими машинами. «Ну, не так все мрачно», – возразил человек. И он рассказал о Базунге и множестве миров в флондах Лека, где теплится цивилизация, о загадочной системе, в которой работают установки Техно-4. Напомнил, что есть Земля – пусть не овладевшая высшими технологиями, но густонаселенная и почти готовая совершить мощный рывок. — Ну, так значит, остается шанс возродить нашу культуру. — Зунг расправил плечи. — Ваших угнетателей сотрем в атомную пыль. Заметно воспрянувший духом флонд снова занялся навигацией, корректируя курс. Между делом он попросил Арсанова не уходить, потому как полет предстоит скучный, а им есть о чем поговорить. «Это я люблю», — сообщил Марат. «У меня тоже много вопросов». Захохотав, Зунгбассар поведал, что такие любознательные галлюцинации ему еще не попадались.